Глава 14. Гоша смотрел на меня с интересом. Жилка предпринимателя не давала ему отмахнуться от студента, предложившего отыграться. Очередной лох в его копилку. Почему нет? Денег много не бывает. Хотя нормальную сумму с него, с меня, не срубишь. Но с паршивой овцы хоть копытца в суп. Курочка по зернышку клюет. А если стадо таких баранов окучивать, то денег можно заработать немало. «Уверен, что так рассуждал Катала. Я заметил, как на его лице мелькали тени сомнений. Стою ли я его внимания? Стоит ли из-за меня ему шевелиться? Он не знал это наверняка». Но после секундных раздумий, жадность и профессиональная жажда наживы взяли верх над врожденной Гошиной осторожностью. В том, что он был хитер и осторожен, сомнений не было. Иначе как бы он удержался столько времени на плаву? «Одними взятками не откупишься». Но, возможно, есть и другая причина, о которой я пока не знаю. «Это кто?» Гоша кивнул Быкову, указав на меня. «Это мой одноклассник!» Проговорил Антон. «Друг!» «Друг, говоришь?» Гоша снова уставился на меня немигающим взглядом удава. Его волчья чуйка уловила в моем взгляде и жестах ментовские замашки. Как не старался я их скрыть, прожжённый барыга видел людей насквозь. Что-то его во мне зацепило. Обычного вчерашнего школьника он бы сразу послал. Денег с таких много не срубишь, больше возни. А меня он сканировал уже с нескрываемым интересом. И не мог понять, то ли меня менты подослали, то ли я действительно очередной лопух. «Какую музыку любишь слушать?» Неожиданно спросил меня Гоша. Я вначале не понял, к чему такой нелепый вопрос, а потом до меня дошло. Проверяет гад. Думает, что я мент. Внешне я уже не выглядел так по молодо, как раньше. И вполне бы себе сошел за младшего лейтенанта. Я лихорадочно стал думать над ответом. Буквально за несколько секунд прокрутил в голове популярных исполнителей. Цой еще не выступает. Высоцкий в самом расцвете. Но он пользуется популярностью у ментов. Надо что-то поэкзотичнее придумать. Например, «Роллинг Стоунс». Эти зубры до сих пор и в моем времени играют. Я в рок-музыке разбираюсь, как таёжный пчеловод в балете, но этих ребят я прекрасно помнил. Любимая группа моего стажера Бори. Интересно, как он там без меня? Бори мне все уши про них прожужжал. Хочешь, не хочешь, а в памяти у меня каждая их песня отложилась. Роллингстоун слушаю», — ответил я. «Такую группу вряд ли милиция 70-х жалует». Да и массовый советский любитель музыки предпочитал отечественную эстраду и комсомольские ВИА. Гоша приподнял на меня подстриженную бровь. Такого ответа он явно не ожидал. Наверное, ожидал услышать знакомые до боли каждому советскому гражданину названия. Песнеры, сябры, самоцветы и прочие веселые ребята. «Неплохая группа», — кивнул Гоша. «Какая песня любимая». «Paint it black», — ответил я. «Английским я не владел, но с произношением еще со школы и института дружил. Да и Боря, спасибо, это вообще-то его любимая песня была. Много раз он ее в машине включал». Гоша окончательно убедился, что я не подсадная утка, и после моего ответа даже потерял немного ко мне интерес. Он поморщился и небрежно бросил. «А деньги у тебя есть, студент?» «Входная такса 25 рублей». «Найдем». Кивнул я. Мы вышли из ресторана. Лишь когда спустились с крыльца, быков выпучив глаза, затараторил, оглядываясь назад. «Ты что творишь, Андрюха? Ты зачем на игру подвязался?» «Спокойно». Я сжимал в руках входную фишку из красного пластика, что вручил мне Гоша. «Есть у меня одна мыслишка». «Что ты задумал?» Антон сплеснул руками. «Не лез бы ты в это дело». Спасибо, конечно, но как ты сможешь выиграть у профессиональных шулеров? Иногда, чтобы победить, я многозначительно улыбнулся. Можно и проиграть партию. За круглую плоскую фишку мне пришлось выложить 25 рублей. Это все мои накопления. Дикая потребность в еде в последнее время от меня отстала. Обмен веществ стабилизировался, наверное. И мне удавалось экономить, да и питаться я стал в столовой. Комплексный обед обходился мне в сущие копейки. Мать, конечно, обижалась, что дома не ем. Ворчала и искала причины в себе. «Что тебе, Андрюша, не нравится? Может, невкусно? Что тебе приготовить?» Я отмахивался и старался ее успокоить. «Ничего, мам, не надо. Тебе и так некогда. Недоготовки. до готовки. В советских столовых неплохо кормят. И порции большие. Какой смысл тебе еще у плиты торчать?» Но она лишь вздыхала и пробовала себя в других нехитрых блюдах. Я понял, что спорить с ней бесполезно. Самокопание – черта большинства женщин. Но я мог сделать для нее кое-что другое. Когда буду нормально зарабатывать на фабрике, заставлю ее уволиться со ставки уборщицы. Надеюсь, это случится уже скоро. Завтра у меня первый рабочий день. На фабрику я пришел к восьми утра. Заскочил в отдел кадров и забрал у Трошкина свой свежеизготовленный пропуск. Фотка на нем получилась грозная. Фотограф в ателье дома быта оказался алкашом-халтурщиком. Не додержал или перепроявил. Или сделал еще что-то с фотографией, что никак было уже не исправить. Ну и ладно. Половина советских людей ходила с документами, на которых они смотрелись, как зомби или другие безумные людоеды. Илья искренне обрадовался моему приходу. Торжественно вручил мне пропуск. Я расписался за его получение в каком-то журнальчике, и собирался уже уйти, но Трошкин меня окликнул. «Андрей, подождите!» Он стоял и мялся, словно правильная пионерка, на своей первой дискотеке. А я смотрел на него и ждал, когда воин созреет. Но не дождался и решил ему помочь. «Что, Илья?» «Можно вашего совета?» «Конечно», – пожал я плечами. «Обычно советы дают не чужие люди. Раз мы уже знакомы, могу и подсказать». «Вот, Андрей, посмотрите!» Кадровик открыл шкаф. Там в глубине его темных недр желтел букет мимоз. «Как вам? Такие цветы подойдут?» «Это лучше, чем гвоздики», — кивнул я. «Хотелось бы разбавить их красными розами, но их не достать. И так нормально. А почему букет в шкафу, а не в кабинете вашей избранницы?» «Я жду обеденного перерыва», — заговорщицкий проговорил Илья. «Положу ей на стол». «Эх, Илья, когда вы уже решитесь? А если она подумает, что это Петька из шлифовального цеха?» – подарил букет. «Какой Петька?» – всполошился Трошкин, тряхнув головой так, что очки съехали на нос. «Нет у нас таких, и цеха такого нет». «Но это я так, слово. Но мысль вам понятна?» «Понятно», – вздохнул влюбленный. «Но я пока не готов». «Ясно. Не буду вас мучить, но рубашку лучше расстегнуть. Верхнюю пуговицу». «Зачем?» – удивился Трошкин. «Так вы похожи на школьника». Илья подошел к висящему на стене зеркала и расстегнул пуговицу. Еще бы рубашку выпустить поверх брюк, и совсем бы смотрелся оторвой. Но на такое я даже не пытался его подбить. Сейчас такой тренд далеко не все оценят. Я вышел от Трошкина и спустился в цех, куда меня определили работать. Работа нехитрая. Укладывать под прессы детали корпуса гитары, обечайку и другую деку. Следить за распределением нагрузки и смотреть, чтобы не было перекосов. Это любой дурак сможет. Хорошо, что я не дурак, а обычный рукожоп. Кран починить или розетку поменять я, конечно, могу, но не более. Нет во мне пролетарской жилки, но я быстро учусь и быстро адаптируюсь. Многолетняя служба приучила выживать в любых условиях. Даже без денег, как в 90-е, когда месяцами не платили зарплату. Приходилось периодически нырять в отдел к коллегам участковым. У них всегда было чем поживиться. В эпоху разгула предпринимательства каждый мнил себя челноком и бизнесменом. Людей понять можно. Торгуя на рынке нехитрым набором бакалеи, любой бизнесмен имел доход раза в 2-3 побольше, чем у сотрудника милиции. Но при этом, естественно, нарушал, раньше все так делали, наше ушлое законодательство. Сертификатов соответствия на продукцию у лавочников зачастую не было и в помине. При проверке такой товар подлежал изъятию, а участковым инспекторам составлялся соответствующий административный протокол с направлением на рассмотрение на административную комиссию, после решения которой предприниматель мог явиться в органы и забрать свой товар. Но, естественно, никто никогда не приходил. Невыгодно ему мотаться по комиссиям и ментовкам. За это время он выручку сделает, которая с лихвой все окупит и нервы сохранит. Комиссия выносила решение заочно, и символический штраф приходил по почте, а добыча в виде продуктов питания и прочих куриных яиц пылилась в кабинете начальника участковых. Складывать такие трофеи было больше некуда, только у него был такой просторный кабинет. Вот и наведывались туда периодически сотрудники перехватить до зарплаты, натурой. Все равно потом продукты на помойку выбрасывать. Уж лучше в дело пустить. Вот такое времечко было. На фабрике меня прикрепили к старому заскорузлому, как кирзовый сапог мастеру гитарных дел, Петровичу, ветерану войны. Мужик он оказался здравый, но ворчливый и придирчивый. Непременным своим долгом считал прикрепленных к нему ПТУшных желторотиков ткнуть носом или клювом в недочеты работы и тяпляпы. Ко мне Петрович отнесся настороженно. Вчерашний школьник без разряда училища и с руками без единой мозоли, как у кисейной барышни, и по-барски чистыми ногтями похож был на засланного казачка, которого отправили влиятельные родители в фабричную ссылку в воспитательных и других разъяснительных целях. Но я скоренько этот миф развеял. Не брыкался и не ерепенился. Нет у меня привычки перед уважаемыми людьми, что заслужили свой авторитет кровью. выкаблучиваться. Шипче держи! Ворчал на меня Петрович, когда я вытаскивал из-под лекал гитарные заготовки. Расыпешь, уронишь на пол и поведет дерево. Оно же живое, с ним как с девкой на сеновале надобно. Ласково, но держать крепко, чтобы не выскользнуло, и до утра тебя грело. «Не бухти, Петрович!» – отмахивался я. «Я единственный из подмастерьев, кто был с ним на «ты». Он не возражал». «Я второй день только работаю. Руки пока крюки и пальцы не заточены. Вот освоюсь, и будешь меня ругать». «А с девкой ты тоже осваиваться будешь?» Не унимался Петрович. «Тут то же самое, либо сразу, либо и пальцы не помогут». Работать с детком было не скучно, и рабочий день пролетал как один миг. До пятницы еще было далеко. Я немного расслабился. Билет на игру в покер у меня был именно на пятницу. Не знаю, по каким дням они собираются, но, скорее всего, в пятницу будет аншлаг. Время еще есть, чтобы успеть провернуть одно щекотливое дельце. Играл я в покер хорошо, можно даже сказать отлично. Не только в шумной компании под вискарик с колой, как теперь дико звучат эти названия буржуазных напитков, но и на сайтах онлайн баловался. Признаюсь, был грешок. Это для обычного человека сыграть партейку в покер через компьютер и выиграть, или проиграть. Пару сотен. Обычное дело. А для полицейского – пятнышко на мундире. Небольшое, но все же. И даже когда я проходил полиграф перед тем, как старшего опера получить, на целый блок вопросов пришлось ответить. Где играл в азартные игры? Когда? Сколько раз? С кем? Естественно, ответом было «никогда и нигде». Обманывать шайтан-машину я умел. Не вчера родился. Пофиг, что она пульс считывает. Потоотделение анализирует и другие ритмы. За жизнь столько пришлось притворяться, что меня без экзаменов хоть сейчас в Щукинское бы взяли. Ну или в депутаты. Опорный пункт милиции и профилактики правонарушений располагался в здании ЖЭКа на первом этаже многоквартирного дома в моем районе. Такие пункты были раскиданы по всему Новоульяновску. Это в мое время пункт полиции, норма, а здесь это было пока ноу-хау. Подобные заведения появились не так давно. В начале 70-х. Это была доселе невиданная форма взаимодействия милиции с общественностью. Опорные пункты стали центром воспитательной и профилактической работы с правонарушителями по месту их жительства. Если в большинстве своем в современной полицейской действительности они являются рабочим местом участкового, уполномоченного и сотрудника ПДН на закрепленной территории, то в советское время там же находились штаб ДНД, товарищеский суд, общественники детской комнаты милиции, совет ветеранов и еще много чего из этого же разряда. Все удобно и компактно. Участковый инспектор в определенные часы вел прием граждан, время от времени отрываясь на инструктаж народной дружины или заседания общественных формирований. Тут же инспектор детской комнаты милиции разбирался с малолетними подопечными, перекидываясь профессиональными вопросами со своим коллегой, участковым. В общем, в одном флаконе было собрано несколько субъектов профилактики, удачно дополнявших друг друга, что позволяло объединить усилия милиции и общественности. В одно из таких учреждений с отдельным входом расположившимся в здании моего жека, я и направился. Выщербленное бетонное крыльцо вело к неказистой деревянной двери, по виду больше напоминавшей фанеру, обитую штакетником. Эпоха железных дверей и тотального распространения сигнализаций еще не настала. Почти каждую вторую дверь в муниципальных помещениях и квартирах граждан можно было вынести хорошим пинком. Но никто этого не делал. Проще было поднять коврик, что имелся перед входом в квартиру, и извлечь оттуда ключ от квартиры, где деньги лежат. Но и этого почти никто не делал. Уровень преступности в 70-е был в разы меньше. С детства человека учили быть порядочным октябренком, пионером и комсомольцем. Отклонения в поведении разбирались на товарищеских судах и порицались общественностью. Возможно, в этом и была причина низкого уровня преступности. А возможно, многие просто не знали, до появления западного телевидения и интернета, что вообще можно жить как-то по-другому. В провинциальных городках и селах даже наркоманов не было. Часто конопля вырастала на окраинах и пустырях до высоты кустов черемухи. Использовали ее лишь ребятишки, чтобы изготавливать из прямых, как струна стеблей, шпаги Д'Артаньяна. Над дверью висела невзрачная табличка, намазанная с помощью самодельного трафарета, опорный пункт милиции и профилактики правонарушений. Я вошел внутрь. Пахнуло мокрыми тряпками. Бетонный пол с еще не высохшими разводами свидетельствовал о том, что здесь недавно прошлась уборщица, которая, как всегда, умудрилась вымыть полы в соседнем жеке и здесь, ни разу не помененной водой, из одного железного ведра. В небольшом, выкрашенном в синий цвет коридорчике, висел стенд с фотографиями. Их разыскивает милиция. В черно-белых напечатанных АБК к местным криминалистам фотокарточках еле угадывались контрастные лица людей. Они напоминали больше жителей прошлого века из провинции, занимающихся добычей угля вручную. Закопченные не по годам физиономии, грустные глаза и отсутствие осмысленности во взгляде – Рядом со стендом висел плакат, на котором статный и ладный милиционер с безупречным лицом, молодого Алена Делона и плечами, впрочем, руками тоже Юрия Власова принимал заявление от сияющей от счастья бабульки. Под плакатом надпись гласила Советская милиция, слуга народа. Все правильно написано Первое слово, если убрать, то данный лозунг я бы распространил на года вперед, даже на века. Но скоро милиции не станет, а на полицию плакаты не действуют. От коридора отпочковывались несколько дверей. Одна вела в детскую комнату милиции, другая в комнату заседаний товарищеского суда. Она же комната Жековских сходок, квартира съемщиков. А третья в самый главный центральный кабинет всего этого вертепа. Табличка гласила «Участковый инспектор милиции Осинкин ПВ». Выцветшая табличка прибита гвоздями с заржавевшими шляпками. Сразу видно, делалось на века. Это потом появятся сменные вывески, когда можно будет менять бумажное содержание таблички, хоть каждые пять минут, извлекая из-за прозрачного пластика фрагмент распечатанного на принтере листка. Милиционеры 70-х были сродни этим ржавым гвоздям на табличке. Потрепанные службой и невзгодами, они не считали дни до пенсии и своей стойкостью и терпением уничтожали такое явление, как текучка кадров. Не удивлюсь, если эта табличка была прибита к двери еще во времена Сталина, когда молодой Осинкин только пришел на службу. Я постучал в давно некрашенную и потертую временем и посетителями дверь. Никто не ответил. Я прислушался. За дверью доносились какие-то женские всхлипы и причитания. Участковый явно был не один. Я дернул ручку двери и отпрянул назад. Прямо на меня выскочил небритый детина в тельняшке. Он пахнул на меня перегаром и попытался проскочить мимо. «Держи его, Петров!» — раздался из кабинета голос участкового.